Брат его Святослав бежал на устье Десны за Днепр, а племянник Святослав Всеволодович прибежал в Киев и спрятался в Ирининском монастыре, где его и взяли. Дружину Ольговича гнали до самого Днепра, до устья Десны и до Киевского перевоза. Изяслав с великою славою и честью въехал в Киев. Множество народа вышло к нему навстречу. Игумены с монахами и священниками со всего Киева в Ризах. Он приехал к святой Софии, поклонился Богородице и сел на столе отцовском и дедовском. Когда привели к нему Святослава Всеволодовича, то он сказал ему, «Ты мне родной племянник» и начал водить его подле себя. Бояр вернохольговичам перехватали много Данилу Великого, Юрия Прокопича, Ивара Юрьевича, внука Мирославова и других, и пустили их, взявши окуп. Через четыре дня схватили в болоте Игоря и привели Казиславу, который сначала послал его в Выдубицкий монастырь, а потом, сковавший, велел посадить в Переяславский Ивановский. Тогда же киевляне с Изиславом разграбили дома дружины Игоревой и Всеволодовой, села, скот, взяли много именья в домах и монастырях. Таким образом, старший стол перешел опять в рот Мономаха, но перешел к племяннику мимо двух дядей. Причины этого явления мы уже видели прежде. Племянник Изяслав, личную доблестью превосходил дядей, был представителем Мономахова племени в глазах народа. Сам Изяслав сначала не хотел нарушать право дяди Вячеслава. Отправившись в поход против Игоря Ольговича, Он объявил, что идет возвратить старший стол Вячеславу. Но дела переменились, когда он действительно овладел Киевом. Если жители этого города заставили Мономаха нарушить старшинство Святославичей, то нет сомнения, что они же заставили и внука его, Изяслава, нарушить старшинство дяди Вячеслава. Желая избавиться от Ольговичей, они прямо послали к Изяславу, ему говорили Ты наш князь. После увидим, что, призывая его вторично к себе, они прямо скажут ему, что не хотят Вячеслава. Когда Юрий хотел было также уступить Киев Вячеславу, то бояре сказали, что он напрасно это делает, ибо Вячеславу все равно не удержать же Киева. Таково было общее мнение о старшем из Мономаховичей. Юрий подчинился этому общему мнению, должен был подчиниться ему и племянник его Изяслав. Но если Русь не хотела Вячеслава, признавая его неспособным, то не так смотрели на дело собственные бояре Вячеславовы, которые управляли слабым князем и хотели управлять Киевом при его старшинстве. Послушавший бояр, Вячеслав стал распоряжаться как старший захватил города, которые отняты были у него, Всеволодом, захватил и Владимир Волынский и посадил в нем племянника Владимира Андреевича, сына покойного Переяславского князя. Но Изяслав поспешил уверить его, что не он старший. Он послал на дядю брата Ростислава и племянника Святослава Всеволодовича. Те взяли у Вячеслава Туров, Схватили в нем епископа Иоакима и посадника Ярослава. В Турове посадил Изислав сына своего Ярослава, старший сын его Мстислав сел в Переяславле. Такое распоряжение могло оскорбить братьев Изиславовых, особенно старшего Ростислава Смоленского. Но, вероятно, этот князь не хотел менять верное на неверное и сам отказался от Переяславля. Здесь он беспрестанно должен был отбиваться от Черниговских и от Половцев. Притом украинское Переяславское княжество, вероятно, было беднее Смоленского. Наконец, в предшествовавшей смуты Переяславль много потерял от прежнего своего значения — мы видели, что Юрий Ростовский отказался от него в пользу младшего брата Андрея, дядя Вячеслав в пользу племянника Изеслава. У племянника от сестры Святослава Всеволодовича Изяслав взял Владимир Волынский и вместо того дал ему пять городов на Волыне. Города в земле южных Дреговичей, которые Всеволод Ольгович роздал по братьям своим Остались за Давыдовичами. Так устроились дела в собственной Руси. Между тем, Святослав Ольгович с малую дружиною прибежал в Чернигов и послал спросить у двоюродных братьев Давыдовичей, хотят ли они сдержать клятву, которую дали пять дней тому назад. Давыдовичи отвечали, что хотят, Тогда Святослав, оставив у них мужа своего, коснятка, поехал в свои волости уставливать людей, то есть взять с них присягу в верности сперва в Курск, а потом в Новгород Северский. Но как скоро Святослав уехал, Давыдовичи начали думать в тайне от его боярина. Коснятка, узнав, что они замышляют схватить Святослава, послал сказать ему, «Князь, думают о тебе, хотят схватить. Когда они за тобой пришлют, то не езди к ним». Давыдовичи боялись, что теперь Ольговичи, лишенные надежды получить волости на западной стороне Днепра, будут добиваться волостей черниговских и положили соединиться с Мстиславичем против двоюродных братьев. Они послали сказать Изяславу, — Игорь, как до тебя был зол, так и до нас. Держи его крепко. А к Святославу послали сказать, — Ступай прочь из Новгорода Северского в Путивль, а от брата Игоря отступись. Святослав отвечал, — Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата. Но Давыдовичи все настаивали. «Целуй крест, что не будешь ни просить, ни искать брата, а волость держи». Святослав заплакал и послал к Юрию в Суздаль. «Брата моего Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав взял. Пойди в русскую землю, в Киев, помилосерствуй, сыщи мне брата, а я здесь с помощью Божию буду тебе помогать».